сортировка музыкального материала. Оказывается, музыку нужно не просто прослушать и скачать, но еще и правильно рассортировать. У одного из моих выпускников именно эта проблема стояла острее всего. На мой вопрос, почему он играет одни и те же треки месяцами, не удосуживаясь вводить в свои сеты новинки, он ответил прямо и просто. «Да знаю я! Новые треки у меня есть, и немало. В компьютере хранится целых 200 гигабайт клубной музыки». Мои брови от удивления полезли на затылок. «А почему же тогда ты не играешь треки из этой кучи?» — воскликнул я. «Ну?» — потянул он. «Эту кучу еще перебрать нужно». «Так в чем же проблема?» — не унимался я. «Так это нужно время», ответил он. «А у меня его сейчас нет. Я занят важными делами». Вот оно как. А упомянутые 200 гигабайт появились на винчестере его компьютера, наверное, случайно. Встал он, значит, утром, потянулся, зевнул, включил компьютер, и тут бац! И на диске D, откуда ни возьмись, появилось 12 тысяч треков. Понятно, что такой объем информации мог скопиться не меньше, чем за 6 месяцев, а то и год. В течение которого диджей считал ворон, продолжая скармливать проигрывателям ночных клубов диски, записанные в прошлом году. Зато при каждом удобном случае он самозабвенно жаловался на судьбу злодейку, мешающую ему, бравому специалисту и профессионалу, наконец-таки одолеть ту самую 200-гиговую кучу музыкального мусора. Ничего и никогда не нужно откладывать на потом. Все всегда лучше делать своевременно. Сортируйте музыкальный материал по мере поступления. Так и веник не забьется, и в рабочей папке будут регулярно появляться новинки. Сейчас я расскажу вам о системе трехступенчатой фильтрации. Отбора музыки. Ступень номер один – черновая оценка. На этом этапе диджей отбраковывает и выбрасывает не менее 90% мус-шлака, освобождая винчестер своего компьютера. Тут сразу же встает вопрос – а как оценивать? По каким критериям? На что следует обращать внимание? А чему не стоит придавать значения? В первую очередь нужно опираться на свой вкус, который просто необходимо или уже иметь, или же в срочном порядке начинать развивать. При оценке музыки старайтесь быть максимально критичным отбирать треки в коллекцию предельно капризно и скрупулезно. Если диджею стало жалко удалять спорный трек, то пусть он прежде подумает об искушенных клаберах, которые относятся к музыке куда более требовательно. Ведь при первом же слабом треке люди перестанут танцевать и покинут танцпол. Снисходительность к собственной музыкальной коллекции использование критерия «вроде сойдет» клубе может обернуться полным провалом и в конечном итоге так ударит по репутации, что мало не покажется. Один знакомый диджей жаловался мне, что, дескать, директор ночного клуба отзывается о нем как о человеке, под музыкальную подборку которого никто не танцует. Диджей, разумеется, очень возмущался этим фактом. Слушая его, я улыбался, потому что директор был прав. Мной уже неоднократно была подмечена полная энергетическая нейтральность музыкальной коллекции этого горя-диджея. Такую музыку частенько называют тыц-туц или ни про что. За этими определениями скрывается однообразие, скука, монотонность звучания, отсутствие энергетики. Полупустой, вялый и засыпающий танцпол – вот неизменный результат использования музыки с ярлыком «вроде сойдет». Поэтому при анализе материала желательно представить себе заведение, в котором отдыхают самые крутые знатоки электронной танцевальной музыки. И они всегда, подчеркиваю, всегда будут танцевать от отрываться только под самые разрывные, мощные и ударные треки. Если музыкальное произведение не тянет на то, Чтобы быть у вас коллекции, не уговаривайте себя его там оставить. Смело удаляйте. Именно так и никак иначе вы сможете отбирать только самые сливки. Вторая ступень. После чернового просеивания музыки должно пройти около недели, чтобы ваша память освободилась от первых впечатлений о прослушанной музыке, которые, вполне возможно, имеют некоторую погрешность. От ошибок не застрахован даже запрограммированный робот. А человеку и подавно свойственно допускать оплошности. Равно как и периодически быть в плохом настроении, чувствовать усталость и пониженную работоспособность, а иногда даже слегка подтормаживать. Человеческий фактор влияет на нашу с вами жизнь очень сильно. Иногда положительно, а иногда отрицательно. Спустя неделю после первого прослушивания материала у человека будет абсолютно другое эмоциональное состояние и настроение, а отобранные ранее треки могут быть услышаны уже по-другому. Очень часто некоторые композиции после второго прослушивания летят в мусорную корзину, и это абсолютно нормально. Пусть в мусоре лучше окажется трек, нежели репутация. Я иногда поглядываю на полку с моей музыкальной коллекцией виниловых пластинок и тяжело вздыхаю. Там, безусловно, есть настоящие танцпольные шедевры, но среди моего винила также есть и проходные треки. Треки, в которых чего-то не хватает, треки с однообразным звучанием и прочими меня Иногда у меня проскакивает шальная мысль: Да я же заплатил за эту пластинку 12 баксов. Неужели теперь эта недешевая пластмасса будет просто стоять на полке и пылиться? А может, закрыв на все глаза, где-нибудь и когда-нибудь, я ее под шумок проиграю, но тут же сам себя одергиваю. Стоп! Если я буду воспроизводить посредственный материал, мое выступление будет проходить не так эффектно, как того хочется мне, да и не только мне, но и клаберам. Все вокруг будут это видеть и понимать. А умному промоутеру нет никакого резона приглашать диджея с плохой музыкой. Третья ступень. Теперь нужно набраться терпения еще на недельку. И только потом, наконец, сделать финальную дошлифовку. В мусоре после третьего прослушивания может ничего не оказаться. Значит, вы хорошо постарались при первых двух отборах. Но какой-то трек может и вылететь. Зато сейчас в вашем распоряжении материал-концентрат. Музыкальная панацея от всех видов танцпольной скуки. Полный раз взрыв и улет. Музыка, которая никого в клубе не оставит равнодушным. Все будут визжать, пищать, прыгать и хлопать ладоши. А разве не об этом мечтает любой хороший диджей? Но почивать на лаврах еще рано. Впереди вас ждет сортировка отобранной музыки по энергетике. Здесь главное правильно определить убойную мощь трека. Давайте еще раз освежим в памяти сказанное мной ранее. Категорий у нас всего пять: фон, разогрев, прайм, дожим, завершение. Фон. Это спокойная, неспешная музыка с вокалом и мелодиями. Разогрев – это треки с удачно подобранным танцевальным, качающим ритмическим рисунком барабана и баса, но без ярко выраженных мелодий и без взрывной хитовой начинки. Prime – это хиты с яркими, запоминающимися мелодиями, самые ударные и оригинальные треки. Дажим это мощные, динамичные, напористые и пробивные композиции с постоянно возрастающей энергетикой. Завершение – это треки с яркой, позитивной мелодией, но обязательно спокойные и неспешные по биту. Танцевать под такие композиции можно, лишь переминаясь с ноги на ногу, но никак не прыгая, потому что в конце вечеринки клабером нужно остыть и избавить обороты, морально подготовиться к финалу разудалой ночи. После переслушивания и анализа на предмет энергетики, весь ваш новый материал разместится на винчестере компьютера в соответствующих папках, однако И это еще не все. Теперь музыку необходимо проанализировать на предмет стилистической принадлежности и после этого переместить в подходящую папку. Например, Progressive Trans или Dutch House. И последний штрих идеальной музыкальной коллекции. Группировка по характерным звучаниям стилей, Например, треки с саксофоном или с мужским вокалом или с определенной бас-линией. Таким образом, в самой последней папке у вас будет ничто иное, как заражение концептуальный микс. Эти папочки могут содержать по 3-4 трека, могут содержать и больше. Если, например, саунд актуальный, композиций выходит много и есть из чего выбрать. Конечно, предлагаемый мной способ сортировки музыки не из самых простых, но после такой кропотливой работы вы навсегда забудете про проблемы типа «Что играть этой ночью?» или «Как быстро найти требуемый материал!» Просто уточните у организатора вечеринки, чтобы он хотел услышать от вас на выступлении, продемонстрировав ему для примера и согласования несколько своих демокат. Английский. Демокат. Нарезка кульминаций треков, которые есть у вас в коллекции. После всех вышеописанных стараний Подобрать музыку к любому выступлению вы сможете за рекордно короткий срок. Даже если вам звонят за 3 часа до вечеринки, у вас уйма времени, чтобы записать на несколько дисков требуемый материал, при этом особо не отвлекаясь на многократное переслушивание и анализ. А если вам предстоит играть на топовых диджей-проигрывателях, то и вовсе хватит несколько минут, чтобы слить материал на флеш-накопители. А 200-гиговый лентяй пусть бегает по квартире в одних трусах, разражаясь ругательствами и проклятиями. Пытается послушать одну из скачанных давным-давно папок на предмет «А вдруг повезет и что-нибудь нарою?». Потом окажется, что привод не пишет диски, а единственную флешку взял попользоваться на пару дней товарищ. Поэтому лодырь отправится в клуб со старыми поцарапанными дисками, на которых записано неизвестно что. Понравится ли случайная музыка танцполу? Лет 20 назад, когда у нас все это было в диковинку, про жесткую селекцию музыки можно было не беспокоиться. Но сейчас, когда некоторые клаберы осведомлённее диджеев, такой подход не прокатит. Они ничего не понимают. Долго и упорно будет доказывать себе диджей-ленивец, размышляя, почему его карьера движется так медленно. И больше как-то вниз, нежели вверх. Но мы-то с вами уже знаем, чтобы хорошо выступить в клубе, нужно также хорошо, хорошо подготовиться дома.